Роchnost счета 300 из 500. На away, из 500. Неизвестный наносит удар по вашему пассивному магическому счету. Получено 100 единиц урона. Роchnost счета 200 из 500. Неизвестный наносит удар по вашему пассивному магическому счету. Получено 100 единиц урона. Роchnost счета 100 из 500. Неизвестный наносит удар по вашему пассивному магическому счету. Получено 100 единиц урона. Счет разрушен.